Глава девятая Исана проснулась от топота ног по лестнице, ведущей в её комнату. Пока она спала, прошел день и сгустилась ночь. По крыше барабанил дождь. Она села, хотя от этого у нее застучала в висках. «Госпожа Исана!» – чуть слышно прошептала Беритта. Она оступилась в темноте и сдала не совсем подобающее юной девушке восклицание. «Свет!» – пробормотала Исана, привычно напрягая волю. Крошечный дух в фитиле лампы ожил, осветив комнату неярким золотистым сиянием. Она прижала ладони к вискам, пытаясь собраться с мыслями. Дождь все хлестал по крыше, и до нее доносилось злобное завывание ветра. За окном сверкнула молния, за которой последовал странный речащий раскат грома. «Гроза!» – выдохнула Исана. «Что-то не так!» Беритта поднялась с пола и присела в реверансе. Бабенцы в венках начали вянуть, ранее алые лепестки на пол. «Это ужасно, госпожа. Просто ужас какой-то. Все боятся. И еще Статгольдер. Статгольдер вернулся, и он тяжело ранен. Госпожа Битта послала меня, чтобы я вас привела!» Исана вздрогнула. «Бернард!» Она вскочила с кровати, движение отдалось в голове острой болью, и ей пришлось опереться рукой о стену, чтобы не упасть. Исана сделала глубокий вдох, пытаясь совладать с ее паникой, и устоять перед болью, Теперь она начинала смутно ощущать страх, злость и беспокойство людей из Татгольда, доносившиеся до нее из нижнего зала. Силы и власть нужны им теперь больше, чем обычно. «Ладно», — сказала она, открывая глаза и пряча лицо под маской спокойствия. «Веди меня к нему». Беритта выпорхнула из комнаты и саны, и та решительным шагом поспешила следом за девушкой. Стоило ей спуститься по лестнице, как заполнивший помещение страх накатил на нее волной, Словно холодная, мокрая ткань липла к ее коже, пытаясь просочиться внутрь. Она вздрогнула и задержалась на мгновение, отгоняя этот холод от своих мыслей, пока ощущение не отпустило ее. Она понимала, что страх никуда не делся, но пока хватало и этого, отогнать его чуть подальше, обрести способность действовать. Совладав с собой, Сана шагнула в зал. Большой зал Бернард Гольда имел в длину добрых 100 футов, примерно половину этого в ширину. Он был сделан из цельного гранита, возвращенного из земли много лет назад. Позже сверху над ним надстроили жилые помещения из кирпича и дерева, но сам зал представлял собой цельный каменный массив, извоенный долгими утомительными часами заклинаний из костей земли. Самые свирепые бури не смогли повредить большой зал и всех, кто искал в нем убежище. Неповрежденным осталось и другое сооружение Статгольда, хлев, где содержался драгоценный скот. Зал был полон народа. Здесь собрались все обитатели Статгольда, «Несколько больших семей. Большинство их теснилось у одного из досчётых столов, на которые выставили приготовленную еще с утра еду. В помещении царило тревожное напряжение, даже дети, обыкновенно встречавшие неожиданно подаренный грозой выходной день визгом и игрой в догонялки, казались непривычно притихшими и подавленными. Никто не повышал голос громче шепота, да и тот стихал с каждым новым ударом грома. Зал сам собой поделился на две половины, в обоих торцах его пылало в очагах огонь, У дальнего очага собрались за небольшим столом приехавшие статгольдеры. Беретта вела ее к другому очагу, куда положили Бернарда. Между очагами расположились небольшими группами местные с одеялами, чтобы остаться на ночлег в зале, если гроза продлится всю ночь. Разговаривали мало и неохотно. Возможно, из-за дневной стычки решила Исана, и никто не хотел находиться слишком близко к очагам. Исана обогнала Беретту и подошла к огню, Старая битта, местная учительница заклинаний, склонилась над тюфиком, на который уложили Бернарда. Это была дряхлая высохшая старуха с седой косой ниже пояса. Руки ее постоянно дрожали, и она почти не выходила из усадьбы, но ремесло своё знала хорошо, и дух ее, равно как и зрение, с годами не ослабел. Лицо Бернарда было восково-бледным, как у покойника, и на мгновение горло Уисан издавило от панического страха. Однако грудь его поднялась и опала... Он с трудом надышал, и она закрыла глаза, снова успокаиваясь. Его укутали мягкими шерстяными одеялами, оставив открытой только правую ногу всю залитую кровью. Кто-то перевязал рану на бедре, но Исана видела, что пропитанную кровью повязку уже надо менять. «Исана!» – прохрипела старая битта. «Я сделала все, что могла, детка. Не больше, чем можно добиться иголкой и нитью». «Что случилось?» – спросила Исана. «Мы не знаем». Я вздохнула, Битта, присаживаясь на ближайшую скамью. У него страшная рана на бедре. Возможно, это зверь, хотя такую можно нанести и топором и клинком. Похоже, он сумел наложить себе жгут и перекрутить раз или два. Может, нам удастся спасти ногу, но он потерял слишком много крови. Он в забытии, и я не знаю, очнется ли он. Ванна, сказала Исана. Нам нужно погрузить его в теплую воду. Битта кивнула. «Я уже послала за ней. Сейчас принесут. И приведите сюда Тави. Я хочу услышать, что случилось с моим братом». Битта печально посмотрела на Исану. «Тави с ним не вернулся домой, детка». «Что?» Страх снова захлестнул ее, Мгновенный, ледяной, ужасный. Ей пришлось сделать усилие, чтобы отогнать его. Но она умело скрыла это, поправляя упавшую на лицо прядь волос. Она должна казаться спокойной, уверенной. «Не вернулся с ним?» «Нет, его здесь нет». «Его нужно отыскать», — сказала Исана. «Гроза ведь. Он там совсем беззащитен». «Только безмозглый и выйдет в такую грозу, детка». Ровным голосом возразила Битта. Он вышел проверить, крепко ли заперт хлев. Там и нашел Бернарда. Говорят, фурии берегут дураков и детей. Может, они и Тави помогут. Она подалась к самому уху Исаны. «Потому что и кто-то другой ничего не в силах сделать». «Нет». Настаивала Исана. «Нам нужно найти его!» Несколько мужчин спустились по лестнице, таща большую медную ванну. Они поставили ее на пол рядом с ними и с помощью детей принялись наполнять водой. «Исана», — сказала Битта твердым, почти ледяным тоном. «Ты устала. Ты единственная из тех, кого я знаю, способна вернуть Бернарда, но я не уверена, что тебе удастся даже это, не говоря уж о том, чтобы найти Тави в такую погоду. Все равно», — не сдавалась Исана. Я отвечаю за Тави. Рука старой битты, теплая и неожиданно сильная, крепко сжала ей запястье. Мальчик на улице в грозу. Он уже нашел убежище из Сана, или уже мертв. Ты должна сосредоточиться на том, что можешь сейчас сделать. Или Бернард тоже умрет. Страх беспокойство снова подступили, в унисон с нарастающей в ней паникой Тави. Она не должна была с головой уходить в приготовление, не должна была позволить Тави провести ее. Она в ответе за него. Образ Тави, застигнутого грозой растерзанного в клочья ветрогривами, стоял у нее перед глазами, и она не удержалась от стона. Она открыла глаза, руки ее дрожали, и Сана посмотрела на Битты. Мне нужна будет помощь, сказала она. Старая Битта кивнула, но выражение лица ее было тревожным. Я переговорила с нашими женщинами, и они дадут все, что могут. Но этого может не хватить. «Без умелого заклинания воды у нас не будет шансов спасти его. И даже так. Только женщины?» Скинулась Исана. «А Отто? А Рот? Они же статгольдеры. Они многим обязаны Бернарду. Да если на то пошло, почему они до сих пор не позаботились о нем? Старая Битта болезненно скривилась. «Они не помогут, Исана. Я уже просила». Долгое мгновение Исана потрясенно смотрела на старуху. «Они что?» Битта опустила взгляд. Они не помогут. Ни один из них. «Именем Фури почему?» Старуха покачала головой. «Не знаю. От грозы все дерганы Особенно статгольдеры. Они тревожатся о своих, которые остались дома». И Корт постарался как мог. Корт, Он здесь? Не в хлеву?» «Ага, детка. Где Уорнер?» Бетта поморщилась. «Старый дурак». Уорнер только что не набросился на Корда. Сыновья Уорнера забрали его наверх, Эта их девчонка уговорила его принять горячую ванну. Он ведь как приехал, так еще умыться не успел. Если бы не это, они бы вцепились друг к другу в глотку еще час назад. «Проклятые вороны!» – зарычала Исана и поднялась на ноги. Мужчины и дети, наполнявшие ванну, вздрогнули и отступили от нее на шаг. Она окинула взглядом зал и повернулась к старой битте. «Уложите его в ванну! Они помогут моему брату! Или я затолкаю их статгольдерские цепи в их трусливые глотки!» Она повернулась на каблуках и зашагала через весь зал к столу в дальнем его конце, у которого собралось несколько человек, соседи Статгольдера. За ними у огня устроились сыновья Корда, немногословный Арик и младший обвиняемый Биттон. Еще подходя, Исана заметила Ленялова в насквозь промокшей одежде. Низко опустив голову, он пытался подобраться поближе к огню. Он протянул руку к половнику, торчавшему из котелка с похлебкой подвешенному огня, чтобы не остывал. Сидевший ближе других к огню, Биттон нахмырился, и продвинулся еще чуть ближе, и его обезображенное клеймом лицо скривилось в гротеском подобию улыбки. Он опасливо кивнул Биттону, взял себе миску и потянулся за половником. Биттон рявкнул что-то Арику, повернулся к Ленелому и сказал ему какие-то явно оскорбительные слова. Рапок покруглил глаза и пробормотал что-то в ответ: Траслевый пес! Повысил голос Биттон. Не перечь тем, кто лучше тебя! «От тебя смердит! А я сидел здесь и буду сидеть! Пошёл прочь от меня!» Ленелый кивнул и торопливо взялся за половник. Арик схватил раба за плечо, резким рывком поднял его к себе и почти не замахиваясь ударил его кулаком. Ленелый вскрикнул и отшатнулся от огня. Он удержался таки на ногах, но попятился от сыновей корда, опасливо втянув голову в плечи. Рек закатил глаза и хмуро посмотрел на Биттона, потом скрестил руки на груди и прислонился к стене с противоположной стороны от каменного очага. Беттон ухмыльнулся и повернулся вслед ленелому. Трос полоумный! Я не с домой вернуться! Он опустил голову, губы его кривились в жестокой улыбке. На улице снова ударил гром, и сана сжалась, не давая волне страха захлестнуть ее. Страх накатил чуть позже, чем она ожидала, и она стояла, зажмурившись, пока он не миновал. Черто вы помой! буркнул один из собравшихся у стола, и ругательство повисло в звонкой тишине, наступившей после удара грома. Иосана собралась, подходя к Стадгольдерам, говоривший статгольдер Олда в упор смотрел на корда, упрямо выставив вперед небритый подбородок. Статгольдеры и не могут стоять в стороне, когда один из них нуждается в помощи, продолжал он. И мы поможем ему! Корд склонил к и голову на бок, занимаясь нанизанным на нож куском мяса. Олда! пророкотал он, ты ведь недавно надел Статгольдерскую цепь! Стоя Олда был всего на голову выше сидящего Корда. «Какое это имеет отношение к делу?» «Это у нас не женат», — продолжал Корт. «У тебя нет детей и семьи. чтобы ты представлял себе, что такое заботы? Мне не нужна семья, чтобы понимать, что вы двое!» Он повернулся и ткнул пальцем в двух других мужчин с цепочками статгольдеров на шее. «Должны оторвать свои задницы с насижных мест, чтобы помочь Бернарду. Вот ты, Рот, помнишь, как тот саблезуб повадился с двумя свиньями, а? Кто тогда выследил эту тварь? А ты, Отто!» «Кто нашел по следам твоего младшего, когда тот заблудился в лицо?» «Бернард, вот кто!» «Как можете вы сидеть, сложа руки?» то. округлый мужчина с приятным лицом и редеющими волосами, опустил глаза и вздохнул. «Но не то, чтобы я не хотел помочь ему, Олда!» «Фурии свидетелей нет!» «Так ведь Акор тоже дел говорит!» Рот худощавый пожилой мужчина с гривой седых волос и значительно более темной бородой отхлебнул из кружки и кивнул. «Отто прав!» «Дождя пролилось больше, чем за всю осень. Если долину затопит, нам потребуется вся наша сила без остатка. Защищать жизни родных». Он хмуро покосился на Олда. «И этот Гольдер Корд тоже прав. Ты здесь самый младший, Олда. Получился бы выказывать больше почтения старшим. Когда они скулят, как побитые собаки, значит, мы так и не сделаем ничего из-за того, что вам может понадобиться ваша сила». Он повернулся и обрушился на Корда. «Очень ловко с твоей стороны». «Его смерть прервала бы знания, и ты сорвался бы с крючка графа Грэма». «Я только в об общем блоге пекусь, Олда». Буркнул Корт и ощерил желтые зубы в ухмылке. «Проси меня, чем хочешь, но жизнь одного человека, пусть даже самого хорошего, не должна ставить под угрозу всех в долине. Так ведь не первую же грозу переживаем». «Но не такую», — буркнул Отто, так и не поднимая глаз. «Это не такая, как все. Такой свирепы мы еще не видывали». «Да я сам ее боюсь!» «Я тоже!» Нахмурившись, кивнул рот. Олда переводил взгляд с одного на другого, бессильно стиснув кулаки. «Отлично!» Произнес он наконец, понизив голос. «И кто из вас хочет сказать и Сане, что мы ее пальцем не шевельнём, пока ее брат истекает кровью на полу собственного зала?» Никто не произнес ни слова.